Глава сороковая. Девушка милая, и вы нас поймите, заказчик предоставил разрешение от вашего имени. Мы действовали по закону. А разве он предоставил договоренность от меня? Как вы вообще могли развесить такие изображения? Кстати, а кто именно заказал монтаж? К сожалению... Мы не можем разглашать имен заказчиков это коммерческая тайна. Я все-таки пойду в полицию, пригрозила я. Вы уничтожили мою репутацию. И даже не хотите сообщить, по чьей прихоти. Вы обязаны сейчас же снять все эти плакаты немедленно. Как скажете, но придется оплатить срочный выезд бригады. Всего семь билбордов по городу. «Размер 3 на 5. С вас 35 тысяч рублей. Карта или наличная?» «Что?» У меня аж голос сел от вопиющей наглости. «Вы хотите, чтобы я еще и оплатила работы по демонтажу?» «Конечно. Срочный выезд оплачивается по двойному тарифу. Но мы готовы предоставить вам скидку, так как ситуация нестандартная». Переглянулись с Мариной. Она отвела меня в сторону, подвела к кулеру, заставила выпить стакан воды и усадила на диванчик для посетителей. А сама вернулась к девушке за стойкой администратора и Павлу Олеговичу, который все это безобразие и санкционировал. «Мне нужны реквизиты для оплаты», — услышала я ее голос. «Одну минуту!» — Олеся защелкала кнопочками и через... Пару минут выдала подруге лист А4. «Вик, дай телефон на минутку», — попросила подруга. «Зачем? У меня на карте нет такой суммы. Не переживай, просто дай мне телефон». Протянула подруге аппарат. Она сфоткала реквизиты, пощёлкала еще что-то, потом набрала чей-то номер на моем телефоне. «Вадим?» — ошарашенно услышала я. — Меня зовут Марина, я подруга Вики. Мы с ней сейчас в том самом рекламном агентстве. С нас требуют 35 тысяч рублей за срочный демонтаж. Реквизиты я вам отправила. Подруга что-то послушала молча, потом кивнула, соглашаясь. — Вы правы, так будет лучше. — Вик, карточка с собой? — Обратила она внимание на меня. «Нет, дома оставила. Давайте тогда на мою». Марина продиктовала Вадиму свой номер телефона и отключилась. Спустя полминуты ей пришло сообщение о зачислении денег. Подруга спокойно расплатилась за демонтаж, пока я молча наблюдала за развитием событий. «Ну вот и все. села она рядом со мной. Сегодня к вечеру все работы по демонтажу будут выполнены. С елейной улыбочкой, заявил Павел Олегович, Надеюсь, конфликт исчерпан. Шутите! вскинулась на него Марина. Прямо сейчас мы идем писать заявление в полицию на вашу шарашку. Марина еще поприпиралась с наседающим на нее главным дизайнером, а из меня будто весь воздух выпустили. Стала вдруг все равно, положила ладони на живот и задумалась. Где-то в глубине души я уже готова была простить Вадима, готова была впустить его в свою жизнь, проявил он чуть больше настойчивости. Тем более, что он отец моих будущих детей. Но сегодняшняя история в очередной раз показала, насколько его мир полярен моему. Признаться, даже после вопиющего поступка Дениса, я не поверила его угрозам, что эти фото окажутся достоянием публичности. Не поверила, а зря. В моем окружении нет настолько бесчестных, подлых людей. И потому я не ожидала подобного и от него. Вадим довольно состоятелен, он крутится совсем в других кругах, где, видимо, принято смешивать людей с грязью в угоду собственным желаниям. Мне этого не понять. Просто не понять. — Вик, ты чего? — вывела из состояния задумчивости Марина. — Идем? Да, пошли. — Ты не обиделась, что я так по-простому с твоим Вадимом денег с него стребовала? — Ты все правильно сделала, Марин. Я бы не стала просить. Позвонила бы лучше маме. Нет уж, подруга. Его дружок все это устроил, так что пусть и расплачивается. Как думаешь, многие успели увидеть? Город маленький, сегодня выходной, погода отличная. Уверена, что многие. Не стала обнадеживать Марина. Поехали ко мне. А давай. По дороге позвонила родителям вкратце рассказала о сегодняшних событиях. Мы с Мариной были свидетелями того, что один билборд уже ободрали. Надеюсь, рабочие поторопятся и закончат все как можно скорее. В полицию я не пошла, прекрасно помню судьбу прошлого заявления. Денис богат и влиятелен. ничего ему не будет. А мне только лишние нервы. Не хочу». Остаток выходного я провела не так, как собиралась, но в целом неплохо. Кирилл с Мариной в итоге сумели вытащить меня из раковины самокопания и разочарования в жизни. Мы много болтали, смеялись. Кирилл в шутку предложил мне попробоваться в роли модели, заявив, что на фото я смотрюсь превосходно. Вполне могу рекламировать нижнее белье, за что получила от жены подзатыльник. Но не обиделся, напротив, притянул Марину ближе, что-то шепча на ушко. Подруга зарумянилась, глазки заблестели, начинающаяся ссора погасла в зародыше. Никитку Кирилл в обед сплавил своей маме, так что с ним поиграть не вышло. Под вечер уже стало совестно, что такой редкий день без мелкого занимаю своим присутствием, и я... Откланялась, заявив, что устала, хочу отдохнуть. А сама решила побродить по ночному городу. Заодно проверю, не осталось ли еще где компрометирующих плакатов. Достала телефон и набрала Вадима. Трубку долго никто не снимал. А когда я уже собиралась нажать «Отбой», в динамике раздался мелодичный женский голос. «Алло!» — томно протянула девушка. — опешила, — ну вот совсем не ожидала такой наглости. У меня тут на редкость поганый день, а он с бабой, и при этом мне в уши льет, как хочет воссоединение. Я бы хотела услышать Вадима, чувствуя себя полной дурой, все же произнесла я. — Вадим в душе, — заявила собеседница. — Что ему передать? «Ничего, спасибо». Собралась уже положить трубку, но в последний момент все же спросила с опаской. «Вы Вероника?» «Ну, не могла не спросить, просто не могла». «Что?» — оторопела девушка на том конце, растеряв всю томность. «Нет, конечно. Меня зовут Маргарита. Я сестра Вадима». «Простите, а вы кто?» — она замялась. «Просто...» «Ваш номер назван Большая Фасолинка, поэтому я даже не знаю, как к вам обращаться». «Как?» — невольно прыснула от смеха. «Большая Фасолинка?» — именно так подтвердила Маргарита, судя по голосу, явно тоже улыбаясь. «Меня зовут Вика, я...» «Знакомая Вадима», — представилась. «Забавно». «Вы фиолетовая и в крапинку?» «Надеюсь, нет», — снова прыснула я. «Маргарита, простите мой интерес. Вадим упоминал, что вы не общаетесь». «Так и есть. Но я оказалась единственной, кому братец решил позвонить, чтобы его вытащили из КПЗ».